Акробатика. 25. Принято. Взломщик. 1. Игнорировано. Блок. 1. Игнорировано. Живодер. 8. Принято. Осквернитель. 1. Игнорировано. Картограф. 3. Принято. Идентификатор. 0,04%. Игнорировано. Шкуродер. 12. Принято. Пловец. 4. Игнорировано. Убийца. 145.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 Требуемый уровень 100. Браслет Великого Змея. Качество легендарный масштабирующийся сетовый. Ловкость плюс 1 уровень персонажа. Выносливость плюс 50. Ваши атаки наносят дополнительный урон ядом. 11% от нанесенного урона каждую секунду в течение 3 секунд. Требуемый уровень 160. Кинжал. Качество обычное. Урон 10-14. Яд.